Навык первый. Учитесь на опыте других. В мире не существует такого животного ни на воле, ни в зоопарке, которое было бы прирожденным оратором. В те периоды истории, когда публичные выступления считались изысканным искусством и требовали точного следования законам риторики и от точности техники речи, родиться оратором было еще труднее. Сегодня мы говорим о публичном выступлении как о более расширенном виде беседы. Ушли в прошлое высокопарные выражения и громоподобный глаз. За обеденным столом в церкви, на телевидении и радио мы хотим слышать открытую речь, исполненную здравого смысла и посвященную идеям, которые оратор должен предложить, а не продиктовать нам. Несмотря на то, в чем нас стараются убедить многие школы, Умение выступать публично не является искусством для избранных, достичь которого можно только годами занятий постановкой голоса и овладения тайнами риторики. Я почти всю свою сознательную жизнь провел, обучая людей тому, как с легкостью научиться выступать перед аудиторией. Для этого всего лишь нужно следовать нескольким простым, но очень важным правилам. Когда я начал преподавать искусство публичного выступления — на 125-й улице в Нью-Йорке в офисе Союза молодых христиан в 1912 году, я знал не больше, чем мои первые слушатели. На своих первых семинарах я учил людей так, как учили меня самого в колледже Уорренсбурга, штат Миссури. Но очень скоро я обнаружил, что иду неверным путем. Я пытался обучать взрослых, умудренных в бизнесе людей, так, словно они были желторотыми студентами. Я понял всю бесплодность попыток использовать Уэбстера, Бурка, Питта и О'Коннелла в качестве примеров для подражания. Участники моих семинаров хотели стать достаточно храбрыми, чтобы стоять перед аудиторией не дрожащих ногах и делать четкий, ясный и убедительный доклад на деловом совещании. После того, как я пришел к этому выводу, я выбросил все книги, которыми пользовался раньше, и пришел в свой класс с несколькими простыми идеями. Я натаскивал своих слушателей до тех пор, пока они не научались докладывать достаточно убедительно. И это сработало, потому что после этого они захотели научиться чему-то большему.